Глава 14. Развлекался с зомби я до самого вечера. Наверное, мои маленькие друзья были рады, что я вернулся, поэтому решили прийти все сразу и поприветствовали меня. и перли, как будто я им денег должен. Одних серых коробок с них я получил 303 штуки, и это при урезанной выдаче. Буду надеяться, что система больше урезать ничего не будет, а то грустно как-то. Убиваю больше, а получаю то, что и раньше. Непорядок система. А еще я хочу нормальных противников. у Урусы, суки, не высовываются, сидят в своем Снежнегорске. А мне как быть? Где найти телепортера, который меня к ним закинет? А нигде? Тургусов или похожих на них моя группа недавно сама укошила. Посидел, погрустил и надумал себе новую цель. Комбат мне рассказывал про Нао и рунолога. Насколько я понял, несколько человек из общаги были знакомы с этим профессором, который пытался через них повлиять на свое освобождение. Его там держат в качестве раба, который наносит руны на разные предметы, наделяя их свойствами. Ему не разрешают никуда выходить, но говорят, что он слишком своевольный. Если я его спасу, а он захочет пойти своей дорогой, то у него ничего не получится. Ну, я их понимаю, практичные военные. Зачем раскидываться зря кадрами, если можно посадить под замок? До их логова добрался относительно быстро и блинком забрался на удобную крышу, как раз напротив Академии. Относительно укрепленное здание, хотя большую волну не переживет. Но людей у них много, и у каждого есть оружие. Выстрелы почти не стихали, они без перерывов отстреливают зомби. «Сразу видно, что патронов у них хоть отбавляй, это хорошо. Вот только думаю, где они хранят все свое оружие?» Нашел я этих академиков и скажу, что мы сможем их захватить без проблем, если надо», — написал комбату. «Может, так и поступим?» «Варк, будь осторожен. Если они еще живы, то не так просты. Как мило, что он за меня волнуется. Постарайся по максимуму собрать информацию и не лезть на рожон». Плохо, что рунолог не успел ничего рассказать об этой группе. Его спалили за разговором, и больше он не выходил на связь. Интересное здание. Как-то раньше я его и не замечал. Ход был украшен белыми колоннами, на которых сейчас виднелись следы крови и Гарри. Они продолжали отстреливать зомби. А когда выпадали награды, сразу открывали входную дверь. Оттуда выбегали несколько человек в новенькой, даже без потертостей, военной форме, и быстро подбирали коробки. А это интересно. Я выждал момент, когда появился очередной зомби и блинканулся метров десять от него. Стрелок и мешкая застрелил его, а я блинком переместился к телу зомби, оставив рядом красную шкатулку. Не теряя времени, я побежал к зданию. Как только увидел открывающуюся дверь, стал помогать себе блинками. Два солдатика уже закрывали входную дверь за своими, когда я успел прошмыгнуть ее блинком. Попав внутрь, Не теряя времени, побежал на второй этаж. План здания успел основательно изучить, поэтому осталось только сделать свое дело. Местами приходилось маневрировать среди людей, но это была даже не проблема, а веселая игра. Главное, что меня не заметили. Вопрос только в следующем. Как мне поступить? Обнести их склад? А может, убить всех? А я смогу убить? Ну, наверное. Слишком сильными они не выглядят. Скорее похоже на людей, которые закрылись в своем бункере, чтобы переждать весь этот пиздец. Зато гонору у них было хоть отбавляй. Если решил убить всех, то надо делать это очень быстро. Как только умрет первый из них, то лидер сразу узнает об этом. На втором этаже я нашел цель своего путешествия. В одной из комнат располагался не очень большой склад. Первым делом в глаза бросилось состояние всего этого. Патроны блестят. Цинковые коробочки начищенные сияют. Видно, что все новенькое. Даже думать не стал. В мой инвентарь отправляется все подряд до тех пор, пока в нем место не закончилось. Конечно, обидно. Даже половины не унес. Ну да ладно. Если повезет, еще вернусь. А сейчас пойду к тем славным парням у пулемёта, которые сидят в помещении напротив. Они настоящие бровые солдаты. Так увлечены наблюдением за территорией, что не заметили, как дверь сама по себе едва отворилась. Должен сказать, хорошо смазанная дверь. В помещении было три окна и два человека возле пулемётов. Достаю иголку и по старинке смазываю ядом. Подхожу со спины к первому и делаю легкий укол в шею. «Ай — Ай! — недовольно вскрикнул парень, хлопнув себя по шее. — Долбаные комары! Его друг обратил на него внимание и странно посмотрел. — Валера! «Какие комары! Их сначала апокалипсиса не видели!» — удивился он. «Валера, что с тобой?» Он бросил свой пост и подбежал к парню, который держался за шею и хрипел. «А я тут как тут» и наношу второму парню точный удар кинжалом в шею. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 3 килограмма». «Тюх! Какая мелочь!» Они что, пацифисты, что так мало дали?» «Эх, зажрался я, кажется». Пока сюда не прибежали люди, отправился исследовать здание. Следующими моими жертвами стали два парня лет по восемнадцать. Они спали в форме, оружие лежало рядом. Одному перерезал горло, второму всадил стрелу в глаз. Он как раз спал на спине, и мне стало любопытно, как стрела вонзается в спящего. «Даже не так. Мне надо было узнать». Как лучше стрелять в спящих? Вышло все неплохо, и на моем счету уже 4 трупа. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. А Щуплый оказался сюрпризом. Он уже убил несколько человек. Вот зачем они выходили из своего бункера? Уже четверых потеряли. Глядя на этих два тела, Еще раз обрадовался своей идеей заиметь надежную группу с самого начала пиздеца. В наше время сон дорогого стоит, но им не повезло. А если бы не спали, может, и живы остались бы. Вышел в коридор и просмотрел взором здание еще раз. Странно. Тревогу не подняли. Неужели у них лидер раздолба и ничего не заметил? Еще один плюсик в карму комбата. Тот сидит целыми днями в своем кабинете, управляя всей группой. Когда у нас убивают кого-то, он тут же отдает надлежащие приказы. Однако чаще всего он предотвращает потери среди личного состава, своевременно отправленной помощью. Я бы так, как он не смог бы. Сидеть без дела не для меня, мне подавай приключения. Оглядываясь на свою прошлую жизнь, аж то, что становится, каким я раньше был. А еще я стал задумываться о влиянии системы на меня. Когда гибнут мои люди, я ощущаю обиду а убив двух спящих парней, ничего не почувствовал, никаких эмоций. Они для меня никто. А как можно сочувствовать пустоте? Раньше я так относился ко всем, а с приходом системы моя социопатия стала превращаться в что-то новое, и временами это меня пугало. С такими мыслями дошел до четвертого этажа. Сюда я взором дотянуться не мог, а оказалось, что этаж кишит боевыми единицами. «Вы убили выжившего». Вместимость вашего инвентаря увеличена на один килограмм. Упал парнишка, который открыл дверь в тот момент, когда я проходил мимо. Он так резко это сделал, что реально напугал меня. Мои рефлексы сработали быстрее, чем мой мозг, и меч мгновенно вошел ему в живот. Мигом подхватываю тело и затаскиваю в комнату, закрывая за собой дверь. Что здесь происходит? Я оказался в зале, где проводят лекции. Какого фига он вообще тут делал? Хм. «Понял. Пахнет дымом. Это-то еще страннее все выглядит. Миру пришел конец, а ему запрещают курить?» Затащил его тело на верхний ряд и засунул под стол. Надеюсь, быстро не найдут. Разве что по кровавым следам, но где сейчас нет той крови. Весь мир увяз в ней. Стоило мне выйти из помещения, как все началось. Кажется, у них боевая тревога. Слышатся крики и шум, а я уже думал идти незамеченным. «Ну, раз так, сами виноваты». Улыбаясь, иду к позиции снайпера, которого увидел взором. Бам! Влетает стрела в бойца, который выбежал из-за угла прямо на меня. Скрываться нет смысла. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм». У него было такое удивленное лицо в последние мгновения своей жизни. Бедолага не мог понять, что его убило. Дверь, где лежал снайпер, я открыл с ноги. А поскольку лук был уже натянутый в моих руках, то стрела вылетела в ту же секунду. — Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на три килограмма. — Какие они тут все совсем слабенькие. Какого хера они тогда ставили комбату свои условия? Я думал, что тут жесть, какие матерые парни сидят. А оказалось, просто поверившие себя идиоты. — Стоять! — услышал крик в коридоре, и захотелось рассмеяться в ответ. «Кому это, мотиво прибежавший мужик с автоматом наперевес орет? «Я не видим. Кого он здесь заметил?» Выхожу в коридор и прислоняясь к стеночке, жду его дальнейших действий. На всякий случай проверил его магическим зрением. Может, реально видит, что я тут изображаю человека-невидимку? Но нет, не видит. Он завис на пару секунд, отправляя своим сообщение. Потом побежал к кабинету, где я завалил снайпера. «Харесь? Мой молот поломил ему грудную клетку. Стоило ему только поравняться со мной. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инодаря увеличена на 2 килограмма. Еще один готов. В коридорчике пусто. Зато взором вижу мельтешащих людей. Первых убитых они уже нашли и теперь, наверное, гадают, что случилось. А нечего гадать. Варк в гости зашел. Думал, тут будет опасно, но нет, даже скучно временами. Оставаться на месте не стоило, я побежал дальше. Четвертый этаж был самый пустой из всех. Ни людей, ничего то интересного или необычного не нашел. «Комбат. Я нахожусь в здании и убил уже несколько человек». Мне в голову пришла идея. «У них нет людей с высокими уровнями и нет людей с сильными навыками. Они все свое время провели в бункере, как и говорил рунолог. Высылай полсотни человек. Будем их штурмом брать». Ответ не заставил себя ждать. Какой же ты Варк, понимая степень его удивления. Люди скоро будут. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Конечно, знаю. Занял удобную позицию в конце коридора таким образом, чтобы хорошо просматривался весь коридор и стал ждать гостей. За следующие полчаса я убил десятерых, пока до них не дошло, где и как их убивают. От сообщений системы отмахивался и даже не смотрел, сколько там за них дают. После всей операции посмотрю логи. Уже минут пять стою, а люди не пытаются даже прорваться. А вначале очень упорными были. Закидывали сюда светошумовые гранаты. Даже щиты где-то раздобыли. Но не те, которые дает система, а наши, земные, от спецслужб. Что они там такое исследовали, раз такая сильная у них материальная база? «Парк, сдавайся! Мы заминировали все выходы. Тебе не выбраться живым, кидай оружие и ложись на землю!» Орет мужик громкогоритель. Какие они наивные, беря меня на понт. Я же вижу, что ни одна из лестниц не минировалась. Я, кстати, невидимка, и мне плевать на их отспление. Правда, не очень приятно будет спускаться под прицелами автоматов. Если что-то пойдет не так, то я стану дуршлагом. А я не хочу быть варгом с дырочками. Я требую вертолёт и миллион долларов! весело крикнул ему в ответ, наблюдая за их реакцией. Ладно, это все здорово но пора менять позицию, пока меня гранатами не закидали. Подхожу к первому попавшемуся окну и начинаю лупить его молотом. Можно было и руками, но так интереснее. Окно выдержало пять ударов и сломалось. Люди, наверное, думали, что высота не даст мне выбраться наружу. Однако мало они знают о уровнях и преимуществах, которые те дают. Несмотря на то, что мог бы, но не стал прыгать, а просто переместился блинком на крышу и уселся на нее. О! «Давно я вас не видел». В сторону Академии летят несколько десятков крыланов. «Ну, чем мне охота на уток?» — подумал после пятого сбитого зомби. «Меня они не видели. А на людей, конечно, реагировали, и поэтому стали нападать. У Нау появились новые заботы. Теперь они отстреливают уток, которых я привлек сюда. Я им немножко помог. Честно, не смог удержаться, чтобы не подстрелить парочку. Они так прикольно падают, а потом ещё трепыхаются на земле». Один упал рядом со мной на крышу. Запах от него прямо жуть. Хотя бы они чуму не переносили таким образом. Мы скоро будем. Что там слышно? Ого, мне написал тактик. Все спокойно. Нао отбивается от зомби. Раз скоро придет отряд, то надо мне подготовить почву. Блинком перемещаясь к двери, которая вновь закрыта, за ней никого. Достаю молот из трех мощных ударов, выламываю ее. Теперь им будет еще веселее. Они, кстати, сразу среагировали. Вижу людей, которые бегут сюда. Выжидаю паузу и подстреливаю обычными стрелами троих, а потом ухожу блинком в боковой коридор. Где у них подвал, я уже обнаружил. Оттуда постоянно выбегают бойцы. Мне приходится спешить, но без этого никуда. Несколько раз чуть не столкнулся с бойцами, но те, кажется, не заметили ветерок, который я оставил после себя. Пройдя через открытую герметичную дверь, Я попал в их святая святых, в бункер. Если бы не взор, то точно бы заблудился, а так быстро понял, в какую сторону надо идти. В бункере никого не убиваю. Нельзя. Здесь опасно поднимать тревогу, могут нашинковать свинцом. Иду, как на ускоренной экскурсии. Обнаружил тут простых людей и заключенных, которые были закрыты в помещениях. А вот рунолога не вижу. Прячась в очередной нише... Давая пробежать отряду солдафонов, я услышал, что мне интересовало. «Георг приказал взять еще людей, чтобы заделать эту чертову дверь», — говорит человек своему отряду. «Мы сейчас быстро идем на склад и ищем чем ее забаррикадировать. Насколько я помню, Георг их лидер. А значит, я иду в правильном направлении. И все оказалось не зря. Уже спустя десять минут блуждания я нашел того, кто мне нужен. А неплохо он тут устроился. Полноватый мужичок, с проплешенной на голове, в чистой гражданской одежде, сидел в просторном для бункера кабинете и общался с другими людьми. Он прямо как комбат курильщика. На столе стояли начатые бутылки и следы трапезы, а самое главное — дверь была приоткрыта. «Почему вы его еще не нашли?» — кричал мужичок. «Как один человек мог пробраться на базу и безнаказанно убивать моих людей?» «Мы думаем...» Он является продвинутым пользователем системы и, скорее всего, имеет сильные аномальные способности. «Да насрать мне на его способности!» Он ударил рукой по столу, отчего бутылки жалобно звякнули. «У меня больше двух сотен вооруженных до зубов людей!» «Мы делаем все, что в наших силах. Уже даже подключили наших аномальных, но они тоже не могут его обнаружить», — отчитывается человек в военной форме. «Откуда он вообще взялся? Неужели эти крысы из новой силы решили нарушить наш договор?» А вот такая тема разговора меня заинтересовала. Сразу навострил слух, что за новая сила, о которой они говорят. Мы не можем с ними связаться, у них возникли какие-то проблемы. А у нас, значит, не проблемы? Ваня, ты отвечаешь за безопасность, так иди, работай, мать твою! Он даже покраснел от злости. Судя по реакции военного, тот был недоволен таким отношением к себе. — Ты сам виноват в наших проблемах, — сдержанно сквозь зубы ответил тот. Ты отдаешь новые сильные всех людей с навыками, а взамен что? Зачем нам их артефакты? Будь у нас сильные и аномальные, мы сами смогли бы крошить сотнями мертвых. И не тратили бы на это дело боезапас, который, прошу заметить, пополнить негде в таких количествах. Что мы будем делать, когда он закончится? Ты ничего не перепутал. Как ты со мной разговариваешь? Забыл, что случилось с твоим предшественником? Что случилось дальше, привело меня в легкий шок. Георг поднял свою руку и сжал ее в кулак. А Иван в ту же секунду схватился за сердце и стал лихорадочно глотать воздух синея. «Еще раз услышу от тебя подобное, и ты у меня сдохнешь, а твое место займет следующий», сурово произнес мужик, разжав кулак. «Вы все будете делать то, что я скажу, понятно? Это не обсуждается. Может, ты уже забыл, что случилось с семьей Игната после его смерти?» Всего в кабинете находилось четыре человека вместе с Георгом и Иваном. Двое других ехидно улыбались, смотря на издевательство над их товарищем. «Георг, мне кажется, что Иван потерял лояльность к нашему делу, поэтому его пора отправить на пенсию», ухмыльнулся мужчина в гражданском, окинув неприязненным взглядом того. «Он понял свою ошибку и больше не допустит ее, ведь так?» перевел он взгляд на Ивана. Тот отдышался, приходя в себя. Мне понравился его взгляд, который он старательно скрывал. Там пылал гнев. «Понял», — тихо пробормотал Иван. «Вот и славно. А сейчас ты пойдешь и найдешь мне этого варга, и желательно живым. За такого сильного аномального нам хорошо запла...» Теперь уже Георг схватился за шею, кашляя. Губы мужчины посинели, на них выступила пена, а глаза стали закатываться. Он буквально поменялся местами с Иваном, который совсем недавно чувствовал то же самое. Только в его случае боль была много раз хуже. «Вот видишь, ты умираешь, а тебе даже помочь некому», появляюсь я за его спиной и указываю на людей, которые сидят в шоке, не понимая, что происходит. «Хотя нет, вру». Иван понял и выхватил пистолет из кобуры. Даже любопытно стало, сможет ли он представить, насколько его жизнь была на волоске. Стоило его руке дернуться в мою сторону, и он сразу бы умер. Однако он даже не думал так сделать, а вместо этого мгновенно застрелил двух других мужчин. «Поздравляем группу честь. Варк убил лидера группы Нао. Вы убили лидера другой группы и получаете книгу «Безымянного навыка». Ёбушки-воробушки! Так за этих мудаков навыками платят? Как же я вам теперь сочувствую, лидеры!» Нам пришло сообщение, что ты убил их лидера. А комбат не заставил себя долго ждать. Всегда держит руку на пульсе. «Верно», — подтверждаю данные. «Теперь захват должен пройти легко». Пока отправлял сообщение, не сводил взгляда с Ивана. Он, сделав свое дело, медленно положил пистолет на стол и оттолкнул тебя Секунд пять мы играли в молчанку. «Я сдаюсь. Кроме того, я готов сдать всю группу, если пообещаешь безопасность моей семье». Не выдержав, заговорил он.